Глава двенадцатая. Илья напрягся, ожидая очередной выходки. Что теперь? Художница была одета в свой обычный домашний наряд. Простые джинсы и темно-синюю футболку. Волосы буднично забраны в хвост на затылке. Никаких выспенных образов, никакого вызова. Девушка казалась деловой и счастливой. «Вы оба здесь отлично!» Она улыбнулась мужчинам, спокойно подошла к столу и аккуратно забрала футляр со скрипкой. Илья начал испытывать уже ставшее привычным раздражение. У художницы был совершенно невозмутимый вид, что называется «Нигде не дрогнуло». А ведь именно она устроила этот спектакль. Снова и снова манипулировала ими, играя на чувстве скорби по Ане. «Они позвонили», — продолжала между тем Амелия, — «выставка в центре современного искусства». «Две недели, а потом аукцион. Пять мест». «Вовремя, так вовремя». Я согласилась сразу. Она ликовала, чуть ли не подскакивала на месте и смотрела на брата сияющими глазами. «У нас полтора месяца», — продолжала она строить план. «Возьму старые лица и только одно новое. Успею, так?» Вопрос прозвучал, нет, даже не провокационно. На грани все той же истерики как очень высокая нота и чуть ли не с угрозой. Она требовала, но Илья не мог понять, чего конкретно. Амелия надеялась до выставки успеть нарисовать картину, это очевидно, но вот эти ее эмоции, этот вызов... «Я не знаю», — суховато отозвался Петр. «Все осталось так же, а они нет». Амелия замерла, прижала футляр с инструментом к груди. «Как-то даже трогательно, искренне». Я посвящу это ей. Впервые за время пребывания в этом доме Илья поверил. В ее голосе звучало нечто настоящее. Глубокое, теплое, то, что должно быть. Гость Горских повернулся к хозяину дома. Впервые у него появилось желание попросить помочь амилии Пусть он по-прежнему не понимал, как брат сможет это сделать. Петр выглядел несчастным, даже больным. Казалось, в этот миг он постарел на несколько лет. Он уже не тер грудь, а прижал ладонь к ней, будто там рано, и он тщетно пытается зажать ее, останавливая кровь. «Не знаю», — сказал он. Илья не понимал сути происходящего, будто Амелия спрашивает на что-то разрешение у брата, и почему-то он ей чуть ли не отказывает. Но разрешение на что? Ведь речь о ее творчестве. К чему это? «Она знаменитая художница, и никто лучше ее не знает, что ей делать с ее идеями, и Петр здесь совершенно ни при чем». «Одна», — твердо как обещание повторила Амелия, — «я соберу цикл, я не прошу больше, я понимаю». Петр как-то обреченно закрыл глаза, как уставший от страданий человек, или будто его загнали в угол. И все же он кивнул, давая свое согласие. Илья так и не понял на что и не знал, как спросить. Горский выглядел слишком несчастным, и, наверное, сейчас задавать вопросы было бы просто жестоко. «Идем!» — победно улыбнувшись, позвала Амелия. «Я покажу!» Она неспокойно топталась на месте, еще прижимая к себе футляр с инструментом, и все оглядывалась в сторону дома в нетерпении. Петр тяжело поднялся, посмотрел на Илью чуть вопросительно. «Иди, конечно!» поспешил сказать журналист. «Мы же и все выяснили». «Да», — Горский даже не скрывал облегчения. Оба мужчины понимали, что разговор остался незаконченным, более того, прервался на самом важном месте. Но, похоже, именно этот факт сейчас Петра даже радовал. «Я еще поработаю». Илья демонстративно придвинул свой ноутбук чуть ближе. «Забудь», — вдруг заявила Амилия. «Ты с нами». Она чуть нервно улыбнулась. «Я немного виновата перед тобой», — призналась девушка. «Хочу загладить. Подарков у меня для тебя нет. Но я не знаю, что ты любишь, что подарить. Потому просто. Можно я тебе покажу свои картины?» Амелия стала новой. Или, возможно, наконец, собой настоящей. Сегодня, сейчас или я ей верил, или же она научилась доводить свою игру до совершенства. Он кивнул немного все-таки нехотя, слишком подозрительным было это перевоплощение. «А пойдем», — вдруг поддержал ее Петр. За пару мгновений он тоже изменился. Вернулась его привычная уверенность, чуть кривоватая улыбка, и даже исчезло это странное затравленное выражение глаз. Илья закрыл крышку ноутбука, тоже поднялся. Амелия уже спешила к дому. «Тебе это кстати». Тихо заметил ее брат, что-то проверяя на своем смартфоне. В кармане Ильи тихо звякнул его собственный аппарат. Пришло сообщение. Шагая за Горским, он достал телефон, посмотрел. Петр переслал ему коллекцию фотографий художницы. Илья хотел было спросить, зачем, но понимал, что, скорее всего, сейчас ответа не получит. Все Горские любят игры. Видимо, его ждет очередная проверка или некий экзамен, результат которого понятен только самому Петру. Убрав смартфон, Илья просто шагал за хозяевами дома. Журналист предполагал, что они выйдут, как обычно, к боковому входу, ближе к жилым комнатам. Горские оставляли центральную часть для гостей и учеников, обитали в своем крыле. Вслед за ними также привык поступать и Илья, но сегодня Петр и Амелия зачем-то вели его к центральному входу. «Я уже был на экскурсии», — напомнил журналист приятелю. Горский усмехнулся. «Я тогда даже не думал, что так получится», — признался он. «Ты видел шаблоны?» — обрадовалась художница. «Это удачно». «Шаблоны?» — Илья недоуменно нахмурился. «Это!» — она всплеснула руками, не находя нужных слов. Но как эскизы или основа? Что-то в этом роде. Сейчас поймешь». Они поднялись по ступеням, прошли тот самый странный убогий предбанник, откуда начиналась лестница и оказались в большом холле. «Подержи», — Амелия всучила ему футляр со скрипкой Анны. «Я сбегаю за набросками и все расскажу. Петя, откроешь склад?» Ее брат немного помялся, но все же кивнул и отправился куда-то в правую часть дома. «Не скучай». Амелия поспешила в другую сторону. Илья остался один с инструментом в руках. Его надо было куда-то аккуратно положить. Журналист старался обращаться со скрипкой бережно. Он осмотрелся. За все то время, пока он прожил в этом доме, Илье даже ни разу в голову не приходило обследовать его полностью. Наверное, в чем-то Петр прав. гости менее совсем не интересовался жизнью хозяев. Во-первых, из-за врожденной интеллигентности. Ему никто не давал разрешения любопытствовать и самостоятельно шататься по дому, пусть также никто этого и не запрещал. Во-вторых, Илью слишком интересовали сами горские, чтобы обращать внимание на их обитель. И третье, да, ему все это время было о чем думать. Его собственные проблемы не оставляли места для все того же желания узнавать нечто большее о хозяевах усадьбы. Но теперь он с интересом изучал комнату. Большой холл выглядел традиционным. Именно таким, какие ожидаешь увидеть в загородных имениях русских провинциальных помещиков. И если экскурсионную часть дома Петр переделывал специально, чтобы усилить эффект старомодного особняка, то здесь все было естественным. Большие окна по фасаду, обрамленные тяжелыми шторами. Огромная люстра под потолком с кучей стеклянных висюлек. Камин большой и на этот раз настоящий. Хотя и понятно, что им давно никто не пользовался. Пара неуклюжих больших диванов и, напротив, миниатюрные журнальные столики. Кое-где стояли подсвечники, какие-то статуэтки. Стены обшиты чем-то очень напоминающим ситец. Светлый и все тот же мелкий цветочек. Такую расцветку часто выбирают женщины этого дома для своих платьев. Все та же ассоциация с бытом мелких помещиков. А еще тут не было ни одной картины, хотя кое-где были видны пустые ниши, где раньше явно висели какие-то произведения искусства. Но главное, весь холл производил впечатление места, где бывают крайне редко. Прошло уже минут десять, ни Петр, ни Амелия не появились. Илья пристроил футляр со скрипкой на одном из диванов, сам уселся рядом. Не знал, чем себе занять и старался ни о чем не думать. Особенно о разговоре с Горским. Казалось бы, они многое выяснили, и это должно было успокаивать. Но на самом деле вопросов стало еще больше. У Ильи появилось некое неприятное послевкусие, чувство тревоги, предчувствие чего-то неприятного, что должно случиться в скором будущем. Слишком не вовремя Амилия появилась на поляне. А ведь Петр почти решился сказать. Вот именно такие мысли Илья от себя сейчас игнал. Что именно мог сказать ему Горский? Чего на самом деле он хочет от Ильи? Почему-то складывалось впечатление, что речь совсем не о поиске убийцы. Все эти намеки, какие-то странные фразы. Это почему-то ассоциировалось со скрытой конкуренцией между сестрами Петра, с этим непонятным разрешением, какое ждала от брата Амелия. Даже с этой жадностью, о которой упоминают все в этом доме. Горский ждет от Ильи раскрытие именно этой загадки. Но зачем? Шаги раздались откуда-то справа, но не по коридору. Кто-то, похоже, спускался по лестнице. Илья повернул голову, когда Клара появилась в дверях. «Привет!» – она улыбнулась, немного растерянно и удивленно. «Ты чего тут сидишь один?» «Жду», – коротко отозвался журналист. «Какого-то шоу. Ты же в курсе насчет выставки, Амилии? Писательница застыла, не дойдя до дивана, где сидел Илья, всего пары шагов. Клара явно насторожилась, как-то подозрительно сощурила глаза. «Вот как?» — осведомилась она с привычной надменностью. «Он согласился?» «Петр?» — уточнил Илья. «Да. Хотя я не понимаю, почему он должен был давать ей разрешение а -а -а -а — выражение ее лица изменилось. Клара постаралась улыбнуться как можно более естественно и легкомысленно. «Так ведь ему все это вести? Выставка где? В каком-то центре современного искусства?» Журналист ей не поверил. Он чувствовал, что писательница злится. «В Москве!» – она всплеснула руками. «Жест точь-в-точь, -точь, у Амелии. Петр терпеть не может столицу. Да и Аня. Он еще не пришел в себя». «Уезжать из дома сейчас!» Она сделала небольшую паузу, будто решалась задать вопрос. «Сколько картин?» «Пять», — послушно отвечал Илья, продолжая изучать ее реакции. «Но четыре будут старыми», — как она сказала. Одно она собирается нарисовать прямо в самые короткие сроки». «Одну». Это ей тоже не понравилось, но, казалось, Клара все же может с этим смириться. «Ладно, посмотрим». Вот это последнее слово прозвучало откровенно мрачно, даже как-то мстительно. Все та же странная тайна отношений между сестрами Горскими, которую Илья не мог понять. Но все-таки именно ее понимание ждет от него Петр. Клара вроде бы успокоилась, вернее, надела другую привычную маску, добродушной тетушки. Илья про себя немного развлекался. Теперь он знал, что это значит, откуда она берет эти образы, и это радовало. Хоть что-то в Горских стало понятнее. Писательница уселась рядом с ним. «Ну, ждем шоу», — как ты выразился, — не без высказалась она. «Ты хоть что-то знаешь о современном искусстве?» «Я и о современном почти ничего не знаю», — весело признался Илья. «Шедевры смогу опознать. боярыню Морозову, например, Мишки в лесу, что-то такое. Да Винчи, Мане. А, еще Дали. Его точно ни с кем не спутаешь. Но что в них такого гениального, не спрашивай, не скажу». Клара рассмеялась, причем, наверное, искренне. «Я могла бы прочесть тебе целую лекцию», — заявила она. «С кучей умных слов и профессиональных терминов. Меня с детства водили по всевозможным школам и курсам». Танцы, музыкальная школа, художественная школа. Только литературных курсов не было. Илья все это уже знал, успел прочесть в интернете ее биографию. Старшая сестра, на которую в семье изначально почему-то возлагались большие надежды, которые прочили карьеру в искусстве. Кстати, Амелия и Анна такой участи избежали. Младшие сестры учились только тому, чему хотели. Но в целом рассудил Илья, больше просто для поддержания разговора. «Это не так плохо, разбираться в разных видах искусства». «Я и не жалуюсь», — призналась Клара. «Могу оценить все, что делаю я сама и мои сестры. Та же Амелия даже ноты читать не умеет, и Аня, она вообще не понимала нашу звезду живописи». «Я тоже не умею их читать и не знаю, что там в картинах надо высматривать», — продолжил тему журналист как и куча простых смертных. Я думаю, важно то, что чувствуешь, когда смотришь или слушаешь». Писательница стала серьезной и теперь смотрела на него с уважением. «Петя прав», — немного задумчиво заметила она. «Ты очень неплох. И ты на самом деле слышал Аню». Илья подавил тяжелый вздох. Вот и она говорит загадками. «И наверняка спрашивать, что Клара имеет в виду, бессмысленно». Писательница точно уйдет от ответа или снова сменит маску, соврет. Он все больше уставал от тайн и недосказанности. Хотелось взорваться, накричать, потребовать, но Илья, как и всегда, сдержал эмоции. Еще пара минут прошла в тишине, пока, наконец, не появился Петр. Он распахнул какую-то дверь в дальнем конце помещения, явно просто пнул ногой, потому что руки его были заняты. Горский тащил сразу около десятка полотен. Илья поспешил навстречу, предлагая помощь. «Расставляй все, где придется», — предложил хозяин дома. «Она потом сама разберется, что нужно». Он увидел сестру и как-то сразу насупился, помрачнел. «Ожидаемо», — произнесла писательница, будто отвечала на какой-то его невысказанный вопрос. «Не думай об этом». «Шторы распахни», — попросил Петр. Илья подумал, что мог бы спиться в этом доме, если бы с самого первого дня уделял всем этим намекам, странным фразам и настроениям Горских больше внимания. Раздражает. Тем более, что с каждым днем всей этой таинственности только прибавляется. Его будто бы специально втягивают в еще одну игру. В нем поселилось какое-то новое упрямство, тоже почти детское. Он будет игнорировать это принципиально. В конце концов, он тоже имеет право на свои игры. А потому Илья просто пошел выполнять, что сказали. Он аккуратно расставлял картины вдоль все тех же диванов, прислонял к стенам. Пока не всматривался в изображения, даже специально старался не смотреть на них. Петр пошел обратно на склад за следующей партией. Клара освободила окна и расправляла ткань одной из штор. В холле стало светлее и неожиданно уютнее. «Пока ждем Амелию, давай я все же кое-что расскажу», — предложила она. Нарисовать можно все, что угодно. Красивый цветок, букет на столе, девочку с персиками, бушующее море. Это может быть очень красиво, но не станет шедевром. Важно, чтобы в изображении был вложен смысл. «Как в любой текст или в любую мелодию», — заметил Илья. «В целом я это понимаю». «Конечно», — легко согласилась писательница. «Прямо как в школе. Помнишь, что автор хотел этим сказать? Вот так часто и есть». «Должна быть единая идея. Нечто, заставляющее чувствовать, как ты сам и говорил, но еще лучше нечто, что заставляет задуматься». «О чем?» – заинтересовался журналист. «Ничего нового», – весело улыбнулась Клара. «О вечных истинах, о чем-то высоком и моральном, или наоборот, возможно, о чем-то жестоком и печальном, что-то возмутительное, чтобы зритель мог заново отречься от этого». И вот уже к этой идее прилагается второй компонент – выразительность, то, как это было подано. Неожиданное сочетание цветов, несовместимое с темой, например, манера письма или даже то, что используют вместо красок. «А, теперь уже улыбался Илья. Когда рисуют пальцами или используют вместо акварели овощи. Что-то вроде того». Писательнице, похоже, было весело. Основу ты усвоил легко, так вот, у творческого человека, как ты сам понимаешь, идей найдется много. Только далеко не все подойдут для современной публики. Сейчас искусство подчинено трендам. Повесточка? Немного удивился журналист. Как в фильмах? В том числе и это, подтвердила Клара. Но не только. О, новая партия! Петр снова тащил картины. Илья поспешил помогать. «Еще притащу штук пять, и хватит», — решил Горский. «По-моему, уже больше, чем достаточно», — прокомментировала писательница. «Давай пару штук тут поставлю». «Где же Амелия?» «Вон идет», — Петр указал на окно. Художница почти бегом поднималась по лестнице к центральному входу. «Успела добежать до сарая», — догадалась Клара. Амилия, разрумянившаяся и запыхавшаяся, влетела в комнату. В руках она держала большую папку для эскизов. «Все вместе!» — обрадовалась она. «Почти как раньше. При Ане». В ее тоне было что-то очень теплое, ласковое. Так обычно Петр разговаривал со своей самой младшей сестрой. «И все ради тебя!» — шутливо попенела Клара. «Может, поможешь?» «Конечно! Только это положу!» Художница довольно небрежно пристроила папку на диване рядом с инструментом Анны и тут же стала обходить комнату кругом, проверяя свои картины. «Помощь-то та — усмехнулся Петр. «Хотя бы скажи, что еще нести». «Серию прошлого и унижения», — подсказала деловито Амелия. «Я начну расставлять». «Мы пока не нужны», — Клара повернулась к Илье. «Давай продолжим. Тренд определяет многое» считая опять, как в школе актуальные проблемы современности. Тема экологии, например, сохранение природы. «Она держится уже третий год», – заметила тут же Амелия. «И это не только концепция самого изображения, это еще и материалы для создания. Те самые овощи», – шутливо подмигнула журналисту-писательница. «Или там другие природные материалы, которые используют вместо красок. А что там еще было?» «Феминизм!» – Амилия произнесла это слово с нескрываемой иронией. «Как и у тебя!» «Как без этого?» – Клара досадливо поморщилась. «У нас только Аня относилась к этому спокойно». «То есть, как и всегда, просто это игнорировала?» – ответила ей сестра. «Дамы?» – Илья тоже с удовольствием поддерживал этот легкий тон. «Получается, не я один малодушно пишу на заказ?» Естественно. — весело подтвердила писательница. «Я думаю, даже не творческие люди живут на заказ», — высказалась Амелия. «Но нам все же везет больше, потому что всегда можно аккуратно это обойти. И за это еще и заплатят больше». «Например?» — заинтересовался Илья. «Вот», — Амелия указала на одну из картин. «Теперь давай смотреть. Это был цикл». Гость дома подошел ближе. «Цикл». — повторил он новое понятие. — Это когда несколько работ объединены одной идеей. — Или одним персонажем, — подсказала Клара, — как в книгах. — Типа того, — согласилась Эмилия, Вот эти четыре как раз про феминизм. Это называется триумф. Она указала на четыре полотна на подрамниках. Илья встал напротив, посмотрел на картины. Он ожидал чего-то такого, вроде комикса, что ли. Несколько эпизодов как продолжение друг друга, как сюжет, какую-то развивающуюся историю в красках. Но все четыре произведения были разными. Точнее, в каждом был заложен отдельный смысл. В середине стояла картина, которую, как показалось Илье, он уже видел. Много света, ярких линий комната и большое окно, створка которого приоткрыта, будто приглашает в помещение свежий воздух, а за ним видно голубое весеннее прозрачное небо и ветку цветущей яблони. Гость недоуменно нахмурился, даже покосился в сторону входа, за которым были предбанники лестницы. Он видел раньше этот пейзаж. Тот висел чуть выше над вторым пролетом, но... Еще тогда, в первый день, на той самой экскурсии, Илья подумал, что в сюжетах хамилии угадывается некий второй смысл. Вернее, он должен быть. Там на шаблоне, как называла это сама художница, его не было. А вот тут он появился. Журналист с интересом всматривался в изображение. В той самой полуоткрытой створке будто бы проявилось отражение. Был виден силуэт женщины, работающей за компьютером. Одета в деловой костюм, волосы собраны в сложную прическу. Самого лица не видно, в ней прорисованы и какие-то мелочи и детали. Только вот такой почти теневой образ. Но при этом тот, кто смотрел на картину, точно мог понять, что изображенная там женщина слишком занята, чтобы обратить внимание на цветы, небо и весну в целом. Илья стал рассматривать следующую часть цикла Теперь это был городской пейзаж, лето, цветущие кусты шиповника. Снова что-то подобное он видел среди шаблонов. Еще видна витрина дорогого магазина с яркой вывеской. И тут тоже в этот антураж вписано второе изображение очертания автомобиля, красивого, явно дорогого и снова женщина в стильном платье, изящная, с идеальной прической. В одной руке она держала фирменный пакет, судя по всему, с обновкой из того самого магазина, а другой прижимала телефон к уху. В этот раз силуэт женщины стал ярче, проступала отчетливее. Журналист почувствовал, как все больше увлекается, будто разгадывает новую загадку. Он понимал сюжет, понимал идею Амелии и даже название этой серии картин. Это путь. Усердная работа, первые финансовые успехи. А дальше? На следующем полотне был изображен ранний вечер. Большое помещение, видимо, холл какого-то офисного здания. Снова окна, панорамные, широкие, между ними и расставлены какие-то катки с растениями с развесистыми листьями. А там за окнами город, на который спускаются сумерки. И снова тонкий женский силуэт. На этот раз женщина стояла спиной и смотрела вниз, будто наблюдала, как готовится ко сну ее личное королевство. Во всем облике героини чувствовалась уверенность и решительность. И сам ее образ стал отчетливее. Он уже не прятался за антуражем. Илья дошел до последней картины цикла. Торжество, много света и людей. И будто на подиуме она. В шикарном платье и все с той же сложной элегантной прической. Яркая и стильная, достигшая своего триумфа. Проявившаяся и вышедшая на первый план. Теперь видны все детали ее образа, даже умелый вечерний макияж. Но лицо, оно так и осталось непрорисованным, чтобы каждая могла представить себя на ее месте. Или чтобы, кто знал, мог увидеть лицо самой Амелии, потому что Илья это уже видел. Он, стоя напротив картины невольно, засунул руку в карман, где лежал его сотовый телефон, куда Петр только несколько минут назад переслал фотографии. Именно так художница выглядела на одной из них. На той самой, первой, селфи с Василием. «Ну как?» – спросил его Петр, прекрасно заметивший жест приятеля. «Впечатляет», – коротко прокомментировал журналист все и сразу. «И картины, и ситуацию в целом. Амелия, я даже не знаю, что сказать, кроме спасибо». «Это меня устраивает», – довольно известила его «Девушка». «Смысл понятен?» «Более чем. И, наверное, это лучшее, что можно было сказать на тему феминизма», — согласился Илья. Клара весело усмехнулась на это его замечание. «Это твои последние работы?» — поинтересовался журналист. «Нет», — отмахнулась она. «Года три назад писала, потом было унижение». «А там что за идея?» — Илья испытывал искренний азарт. «Но тренд держался тот же». — стала объяснить Амилия. Только я решила сделать все наоборот. Тогда еще были модны идеи женского унижения. Ну, общественного. Всякие принижения там якобы из-за мужского превосходства. Но лучше сам посмотри. Мне нравится, как ты видишь. — Прости, ну, нам всем интересно за тобой наблюдать, — добавила Клара чуть виновато. Не то чтобы мы развлекались за твой счет, но... — Честно, становится чуть свободнее и не так грустно. «Рад помочь», – иронично откликнулся их гость. На самом деле сейчас он не испытывал раздражения от ее признания. Он понимал. К тому же Илье самому было очень интересно. Творчество Амелии реально впечатляло. А еще он хотел увидеть новую героиню и проверить, примеряла ли на себя художница и эту роль. В этом цикле было всего три картины. Везде город, шумный, полный движения и равнодушный. Темные тона, резкие линии. Дом, раскрытая дверь, на пороге мужской силуэт. Человек отвернулся от зрителя, спешит обратно в свое жилище, будто хочет отречься от мира снаружи. Или от той, что осталось за порогом. Снова женский силуэт, оставленный здесь. Поникшие плечи, опущенная голова. Отчаяние и потеря. И тот же подход в изображении. Даже мужчина в темном проеме дверей ярче и отчетливее, чем девушка с ее горем. И это начало. На второй картине она же стоит на тротуаре, прижавшись спиной к стене дома. Короткая юбка, яркий топ, немного вызывающий вид. Мимо течет поток машин. В сгущающихся сумерках видно, как рядом с женщиной остановился другой человек, который одну руку положил ей на плечо, а другой что-то дает героине. Деньги. И приглашение, или, вернее, сделку. Илье стало грустно, история простая и вечно печальная. На последнем полотне легко читалось подтверждение снова женщина уже в центре сюжета. Ночной клуб или вечеринка. Она яркая на грани вульгарности и отчаянно злая, к ней тянут со всех сторон руки, но теперь уже силуэты мужчин стали более расплывчаты и нечетки. Просто толпа желающих, способных ее купить, а у женщины снова нет лица. Зато Илья узнал один из обликов самой Амелии. «Уронить себя можем только мы сами», – повернувшись к художнице, озвучил журналист свою идею. «Такой путь тоже выбирают самостоятельно, так?» «И это почти антифеминизм», – усмехнулся Петр. Илья видел, что его приятель явно доволен. Прежде всего, этой новой игрой. Но также было заметно, что Горский успокоился, как-то расслабился после их с Ильей разговора. После странной сцены с сестрой и того, как она что-то у него выпрашивала, если не сказать, требовала. «Сразу давай последний смотреть», — предложила нетерпеливо Амилия. «Они же связаны. Ты понимаешь же, да? Верный выбор, неверный выбор и...» «Отказ от выбора», — предположил журналист. Амелия победно кивнула и указала на следующие три картины, поставленные рядом вдоль дивана. Илья сразу посмотрел на последнее полотно. Искал образ. Да, безликая, тихая серая мышка в мешковатой одежде, теряющаяся в толпе. В этот раз художница применила тот же прием, но как бы повернула действие вспять. Именно на последней картине ее героиня стала тенью, хотя на первых двух была более заметна. И еще тут снова был уже виденный ранее шаблон. Потерявшая себя девушка стояла посередине одной из улочек города, где как раз было кафе, на террасе которого утром завтракал и работал сам журналист. «Интересная история», — заметил он, — «если вот так подряд смотреть все три цикла. Но не сочтите меня капризным, а есть другие темы. Иначе невольно хочется заесть чем-то горькое послевкусие». «Я могу принести морсы-булочки», — совершенно серьезно предложила Клара. «Давай», — за Илью принял решение Петр. «На всех этих выставках и вернисажах никогда не дают еды». Старшая сестра усмехнулась и пошла в сторону кухни. «Тебе правда интересно?» — Амелия сейчас выглядела немного смущенной. «Смотреть остальное?» «Конечно», — заверил Илья. «И не только из-за твоей работы». Мне хочется понять про всякие эти тренды, ну да, гендерные темы. А что-то другое народ волнует еще? Есть кое-что и более приятное, — подсказал Петр. Была такая тенденция лет семь назад. О важности семейных уз. Старая добрая любовь к родным. Тебе она так нравилась, что ты отказался продать хоть одну из моих работ, — напомнила художница. При этом было видно, что это не упрек. Скорее, такое решение брата Амелии только льстит. «Будем считать, ты мне их подарила», — тепло улыбнулся ей Петр. Девушка расцвела в счастливой улыбке. «Смотри, Илья!» Она поспешила через комнату к дальней стене. Выглядела, как маленькая девочка, которая хвастается любимыми игрушками. Журналист последовал за ней. «Ох!» — искренне выдал он. «Такое точно отдавать нельзя. Это... Амелия, прости, но это лучше. Кривая улочка, уходящая вверх ступени лестницы, ведущей мимо стены дома и окна. А там, в комнате, девушка за фортепиано. Тонкие пальчики, взлетающие над клавишами. Черная и белая, как тени на светлых камнях ступеней. Как и всегда, не видно лица. Но этот хрупкий силуэт — это коса, перекинутая через плечо. «Анна». А на другой картине похожий пейзаж, где кирпичики стены, будто стопки книг. В другом окне – женщина за рабочим столом, склонившаяся над рукописью. И даже старомодное перо в руках, и тот же заколотый брошью ворот, и та же копна волос с густой челкой, и чуть надменно приподнятый подбородок. Во всем легко было узнать Клару. На третьей была сама Амилия, стоящая у Мальберта. Также в окне дома, будто составленного из ровных, еще нетронутых холстов. Там художница была другой. Такого образа в коллекции Василия не было и не могло быть, потому что картины были написаны раньше, чем полицейский познакомился с горскими. Амелия была юной, восторженной, какой-то трогательно-романтичной. А еще в картинах окнах можно было заметить мужской силуэт. Почти тень. Высокий. Немного нескладный, так похожий на Петра. «Не хватает общего портрета», — решил Илья. «Где вы все вместе?» «Это ты уже видел», — напомнил Горский. «Не так талантливо, но насколько мог, нарисовал. С него все и началось». «Красивая история», — оценил журналист. «И точно не для продажи. Но остальные...» Они же тоже полные, их тоже ты продавать запретил. Просто пока обходимся без этого, — спокойно объяснил Горский. Выставки и конкурсы — это да. Еще есть цифровые копии, и они неплохо раскупаются. Чуть ли не на открытке. Но оригиналы придерживаем. Будем считать, на черный день оставили. И тут он чуть нахмурился и повернулся к сестре. «Слушай», — немного встревоженно спросил Горский. «А сейчас ты что собираешься продать?» «Не это», — решительно заявила Амелия. «Сейчас объясню». «Илья, снова больше для тебя. Есть еще один тренд — память и все, что с этим связано. История, например. Или память семьи, опять же. Многие рисуют все, что связано с большой войной». Илья кивнул. Он понял, что так художница назвала Великую Отечественную. «А еще есть похожая тенденция», — продолжала художница когда рассказывает о ком-то одном, ну, как биография, как история одной жизни. Вот это я и хочу. И все уже придумала. Рассказывая, она ходила по комнате, выбирала нужные ей картины. Если вот так...» Амелия выставила новый ряд из четырех полотен. Тут Илья сразу узнал два шаблона. На одном был сад имени и та самая беседка, где он всегда ждал, когда Анна закончит свою работу. А на другом такой же узнаваемой была кухня, а в самом доме – обеденный стол и вид из окна. Но вот героини были совсем другими, будто не из этого времени. На первой как раз в саду в беседке сидела молодая барышня. Точнее, снова только угадывался ее образ в каком-то длинном платье с широкой юбкой до пола, какие носили еще в позапрошлом веке. Девушка будто о чем-то мечтала. На следующей картине Илья узнал главную площадь городка, которую видел на экскурсии в день приезда. Среди шаблонов на лестнице такого пейзажа не было. Город был современным, с яркими рекламными плакатами и вывесками магазинов, со спешащими мимо автомобилями. Даже прохожие были в современных нарядах, а вот на лавочке у фонтана в центре площади свидание влюбленных из другой эпохи. Снова девушка в длинном платье с тонким ажурным зондиком — и мужчина во фраке, невидимые для людей нашего времени. Третье изображение, конечно, церковь. Тоже одна из городских венчания. И снова был использован тот же прием. Гости в современных нарядах, и только молодожены были тенями прошлой эпохи. На четвертом полотне кухня имения, яркие краски лета за окном. На столе только небольшой квадратик письма, а как раз там, где обычно сидел Петр за обедом, женщина в траурном наряде. Илья невольно почувствовал ком в горле. Это было пронзительно, трогательно и печально. «С беседкой и свидания в городе», — заметив, что ее наблюдатель изучил все образы, стала рассказывать художница, — «это остатки старых серий. Одна называлась «Вдохновение». Ну, это был конкурсный проект, почти заказ». Я нарисовала три лица. Смысл был в том, что мы находим идеи, когда просто смотрим вокруг себя. И это всегда так. В любое время, в любом веке, понимаешь?» «Интересная тема», — оценил Илья. «А почему эту картину не купили?» Вернулась Клара с блюдом, наполненным еще теплыми ароматными булочками и графином Морса. Петр помог ей освободить руки и забрал закуску и четыре стакана. Один тут же наполнил и протянул Илья. Тот поблагодарил кивком, сейчас он совсем не хотел пить или есть. Важнее было дослушать художницу. «Проект был актуален лет пять назад», — пояснил Петр. «И там была мода на двадцатый век». «То есть остальные две картины были как раз о том времени», — понял журналист. «А свидание?» «Их вообще было только две», — сказала Амелия. На этой они вместе, а на второй все то же самое, но она видит, как мужчина уходит с другой. И называлась просто «Измена». «Вторую купил один любитель-коллекционер», — немного насмешливо сообщила Клара. «Вышел на нас сам, приехал и забрал. Сказал тогда подарить жене при разводе. Откупные». «Оригинально», — прокомментировал иронично Илья. «А те картины?» Он указал на еще две, которые Амелия отобрала для нового цикла. «Церковь и письмо из старой серии», – послушно рассказывала художница. «Она была посвящена истории нашего города. Я придумала это, когда мы только сюда переехали. Самой было интересно узнать». «Я же был на экскурсии», – вспомнил Илья. «Тоже, когда только приехал. Что-то там про городские легенды. Женщина-гид рассказывала про местных помещиков». «У них был дом в городе». «А, и они владели как раз этим домом». «Так и есть», — подтвердил Петр. «А экскурсовода зовут Инна». Когда Амелия задумала тот цикл, мне самому интересно было. «Мы тогда ходили к ней все вместе», — подхватила Клара. «Семейная экскурсия, но не про мистику всякую, про ту семью». «Я рисовала правду», — поделилась доверчиво Амелия. «Так ведь и было». Дочь помещика полюбила молодого человека, они поженились. Но опять была война. Он ушел и погиб, а она осталась одна. Девушка грустно улыбнулась. «К сожалению, как раз эпизод с уходом на войну был продан», – добавила она. «Я выставляла его отдельно на ярмарку к очередному юбилею победы. Но в целом история будет понятна и без него». «И чем это закончится?» осторожно поинтересовался Илья, хотя на самом деле он уже догадывался, каким будет финал. «Озеро», — выдала Амеле, «И смерть». Клара и Петр уставились на сестру. Однозначно недовольна. Оба были готовы возразить, даже спорить. «Нет», — поспешила оправдаться художница. «Конечно не это. Я бы никогда не нарисовала Аню такой». «Я сейчас покажу, вы поймете». Она метнулась к дивану, раскрыла папку, где оказались большие листы с карандашными набросками. Амелия явно спешила и нервничала, эскизы рассыпались по сиденью. «Вот!» – девушка достала нужный, продемонстрировала его родным. «Само озеро, видите?» Ее брат и сестра подались ближе. Илья тоже мельком глянул на изображение. «Сам подходить не стал, сейчас Горским было не до него». На листе был пейзаж, тот самый шаблон. Начальная картинка, в которую потом Амелия вписывала свои образы. И да, это было озеро возле имения. Только форма, будто оправдывалась художница. Скрипка. Да, на рисунке озеро было немного другим, не таким, как в действительности. Оно напоминало контуром этот музыкальный инструмент. Так, а в воде лишь силуэт. — продолжала явно нервничая Амилия. Вообще так, чтобы не узнать. Платье — только цвет, черный цвет. Ее тон менялся, становился жалобным и несчастным, а еще более пронзительным, будто у девушки начиналась истерика. — Ненавижу его, — горестно продолжила Амелия. — Нет красок, как Бизани, снова нет красок, как там, в озере, когда она... Петр дернул сестру за руку ближе к себе, прижал ее к груди так, что Амилия уткнулась в его рубашку носом, стал успокаивать. Клара стояла рядом, гладила художницу по плечу. Илья понимал, что сейчас он тут лишний. А еще он испытал совершенно неподходящее чувство, если не радости, то облегчения. Наконец-то горские выражают свое горе нормально, искренне. Он отошел дальше, к дивану, не знал, чем себе занять. Папка с эскизами все еще лежала раскрытой. Журналист отставил стакан, из которого так и не отпил, стал зачем-то складывать листы, думал убрать их. Обычно он не был излишне любопытным. В свое время Илье пришлось из-за этого тяжело. Врожденная интеллигентность мешала задавать людям неудобные вопросы, лезть им в душу, отыскивать те самые горячие факты, которые многие ценят в журналистике. Наверное, в свое время он и выбрал криминальную тематику, потому что там у него получалось разговорить свидетелям мягко, тактично, уважая их горе. И не нужно было быть наглым и бездушным, какими бывают обычно папарацци. Вот и сейчас Илья уважал личные границы Амелии. Ее работу, ее идеи, он не хотел рассматривать ее наброски, пусть и было очень любопытно. Он старался сложить их быстрее, и, как всегда бывает, когда спешишь, получалось плохо. Плотная тяжелая бумага разъезжалась по гладкой поверхности обивки дивана. Один лист вообще чуть не соскользнул на пол. Илья успел его подхватить, поднял и... Не увидеть он уже не мог. На белом фоне четкими карандашными линиями было нарисовано лицо. Женское, молодое, какое-то умиротворенное... Глаза закрыты, мышцы расслаблены, будто женщина спит или мертва. Не узнать Анну было невозможно. Илья нервно обернулся, надеясь встретиться взглядом с Петром, даже думал позвать его, но... Горские все еще были заняты своими переживаниями. От потери ее Анны. Журналист аккуратно вложил лист в папку между несколькими другими набросками. Глянул в последний раз. Мертвая Анна чье лицо выступает над темной водой. «Простите», — довольно громко и как-то излишне сухо обратился он к Горским, отступая дальше от дивана. «Я пойду». Петр чуть нахмурился, Клара явно удивилась. Даже эмилия повернулась к нему, вытирая ладонью слезы. «Вам не до меня», — он старался улыбнуться как можно более искренне. «Я понимаю. Спасибо, всем вам спасибо. Амелия, это очень круто» и я уверен, у тебя получится отличный цикл. Идея такая, яркая, даже не могу выразить, как раз для Ани». Он говорил и пятился к выходу, спешил исчезнуть. «И куда?» — в своей обычной краткой манере поинтересовался у него Петр. «Поработаю у себя». Илья наконец-то оказался на пороге, развернулся и почти вылетел вон. Он уже не задумывался, насколько странным выглядело его поведение для горских. Наплевать. Главное теперь было выбросить из воспоминаний образ Анны с наброска слишком яркий и правдоподобный. Илья поднялся к себе в комнату по центральной лестнице, уже не обращая внимания на местный странноватый музей. Это непонятная шутка с бронты Когда-нибудь он спросит об этом у Петра или у Клары. Илья специально сейчас отвлекал себя, потому что увиденный рисунок настойчиво наталкивал на подозрение. Амелия талантлива, что очевидно давно. Точность портрета, его выразительность, вообще наличие такого эскиза – слишком очевидно. Потому Илья старался избавиться от этой мысли. В конце концов, у художницы и должно быть яркое воображение. Да и тот же Василий никогда в здравом уме и светлой памяти не примет набросок за улику. Илья решительно ворвался в свою комнату, уселся за стол, открыл ноутбук. Ему есть чем заняться. Тем более, что его собственные догадки получили так много подтверждений. Журналист открыл чистый файл и стал создавать таблицу. Как ни странно, ему быстро удалось отвлечься и успокоиться. Илья ненавидел работать с таблицами, потому сосредоточился на своем деле полностью. За час с небольшим ему удалось внести большую часть необходимых данных в нужные графы. Он прервался, чтобы кое-что сверить в интернете, быстро нашел нужную страницу в своих закладках, стал пробегать текст глазами. И тут где-то в доме раздался женский вскрик. Илья даже сначала подумал, ему показалось. Но сердце все же екнуло, появилось неприятное предчувствие беды или опасности. Он нажал кнопку сохранения и побежал вниз. Они были в гостиной, там, где всегда устраивались вечера. Клара и Амелия стояли у стены, прижавшись друг к другу, будто каждая пыталась еще и закрыть собой другую. А по полу катались в потасовке Петр и тот давешний гость-музыкант. «Полицию вызывайте», — распорядился журналист, а сам решительно направился к дерущимся, прикидывая, как помочь Горскому избавиться от скандалиста.